Вызов номер 18. Будьте наставником для своей команды. Рассматриваете ли вы каждое взаимодействие с членами команды как возможность укрепить взаимное доверие и нарастить их потенциал? Вот как выглядит обратная ситуация. В вашем календаре отмечен день ежегодной служебной аттестации. До него еще две недели, но вы уже нервничаете. Вы уверены, что ваш руководитель будет вас хвалить и говорить о том, какой большой вклад вы внесли в деятельность команды, отдела, филиала и всей компании в целом. Конечно, вы могли бы улучшить свои показатели в некоторых аспектах, но это мелочи по сравнению с ожидающим вас успешным завершением процедуры. Наступает день аттестации. Вы занимаете свое место, слегка нервничаете, но не теряете оптимизма. Затем, по некоторым смутным признакам, понимаете, что ситуация разворачивается не совсем так, как вы ожидали. На вашей стороне стола вдруг появилась коробка с бумажными носовыми платками Kleenex, И она стоит рядом с экземпляром книги «Вы и неэффективный персонал». Мотивирующий постер «Главное, командный дух» заменен другим «Долгий путь к совершенству». А потом происходит вот что. Руководитель начинает перечислять все ваши недостатки и промахи с дотошностью прокурора, выступающего с заявлением в суде. Ваше дело, пачка страниц, все задокументировано, разбирается во всех деталях, пункт за пунктом. А вы сидите в полном шоке от направления, которое приняла встреча. Вы даже не слышите, что именно говорит руководитель, не в силах поверить в эти «доказательства», раскопанные в протоколах общих собраний давностью в 4 или 9 месяцев и в проектах, которые вы едва помните. Наконец этот кошмар заканчивается, после того, как вы подписываете план по повышению показателей эффективности. В этот момент вы чувствуете себя как после развода, когда вашей второй половине достаются дети, дом, ваша винтажная машина, оставшаяся еще со старших классов школы, собака и еще много чего, за исключением задолженности по кредитке. Вы уходите с чувством, будто вас выпотрошили. Не потому, что руководитель вел себя подло, грубо или был слишком резок, а потому, что вся процедура оказалась полной неожиданностью для вас. Можно сказать, вас застали врасплох или даже напали из засады. Вы не можете поверить в то, что с вами случилось, и задумываетесь о поисках другой работы. В своей книге «О смерти и умирании» Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий горя — отрицание, гнев, торг, сделка, депрессия и принятие, смирение. Есть нечто общее между внезапной смертью и шоком от неожиданных результатов аттестации. Оценки, которые человек может услышать во время встречи с руководителем, вроде тех, о которых я только что рассказал, могут разрушительно сказаться на его самооценке и вере в себя. Хуже того, они способны надолго подорвать чувство собственной значимости, самоуважения человека. К счастью, можно отметить снижение частоты применения обязательной ежегодной служебной аттестации, когда в результате использования метода принудительного ранжирования вы вынуждены смотреть, как худших из ваших коллег скармливают львам, а заветный премиальный фонд достается немногим счастливчикам из верхушки. Однако полностью система не отменена, и лидеры находят способы прикрыться краткими формальными оценочными беседами с персоналом. В конце концов, они заманивают подчиненных в ловушку, поднимая на поверхность массу скопившихся за долгое время поводов для недовольства, поступков, воспринимаемых как обидные или оскорбительные, или долго тлеющих сомнений в эффективности их работы. Если бы эти вопросы обсуждались по мере возникновения, многие из них давно удалось бы решить, и они бы не тормозили развитие карьеры сотрудника. Противоядие от подобных ситуаций Тот аспект деятельности лидера, которым часто пренебрегают — наставничество. Оно требует вовлеченности и лояльности. Во-первых, вы должны изначально хотеть поднять других на новый уровень. Для этого нужно не только говорить о том, что они делают правильно, но и обсуждать их промахи, незначительные просчеты и даже то, с чем никак нельзя мириться. Это потребует перестройки мышления — мужества, такта, практического опыта и готовности повторять все снова и снова. Вы поймете, что многие из уже рассмотренных в этой аудиокниге советов полезны в развитии навыков коучинга. Например, говорите прямо, научитесь вести трудный диалог, сочетайте принципиальности, отзывчивость и другие. Появилась целая индустрия, которая занимается вопросами коучинга. Книги, тренинги, университетские программы, организации и аттестации. У Франклин Кови есть своя практика коучинга, пожалуй, лучшая в этой сфере. Здесь занимаются наставничеством топ-менеджмента. Большинство рекомендаций, которые я вам дам, совпадают с теми, которые вы получите от экспертов или сертифицированных тренеров. Но мои советы — результат коучинга, испытанного на себе, несовершенного и часто бессистемного, однако реального, актуального и воспроизводимого в повседневной практике. Вот некоторые модели поведения, которые очень помогли мне, когда я сам был объектом коучинга. Будьте в курсе всего, что происходит в команде, которой вы руководите. У кого из сотрудников есть сложности с работой и почему? Достаточно ли они подготовлены в профессиональном плане? Скоординирована ли их работа? Может, они показывают стабильные результаты, но работают не в нужном направлении? Хорошо ли вы объяснили, что можно расценивать как успех? четко ли определены желаемые результаты, воплощены ли цели в практических действиях и повседневном поведении. Эти пункты — преимущественно ваша зона ответственности. Организуйте процесс промежуточного контроля этапов работы, а не результатов. Это особенно актуально, если вы руководите виртуальной командой и не можете непосредственно следить за тем, что происходит. Будьте проактивны, чтобы знать, кому нужно помочь, прежде чем станет слишком поздно. Признайте, что к членам команды необходимо применять разные методы наставничества. Некоторые закрываются и смущаются на публике, другим это безразлично. Весь их вид как будто говорит «давай-давай, меня не напугаешь». Подстраивайте свой стиль работы под их индивидуальные потребности. Умело сочетайте критическую обратную связь с похвалой, подкрепляющей чей-то конкретный успех. Постоянный коучинг — предполагает не только своевременное выявление и исправление ошибок. Это отличная возможность разъяснить людям, какие действия эффективны, где нужно активизировать свои усилия и от чего стоит отказаться. Спрашивайте, чем вы можете помочь. Будьте всегда доступны и в курсе событий. Работая с людьми, дайте им почувствовать, что они могут рассчитывать на ваше внимание и поддержку. Позаботьтесь, чтобы у каждого были ресурсы и инструменты для выполнения своей работы и помощи другим. Добавьте коучинг в свой список задач на день. Эта подсказка напомнит о необходимости найти реальные возможности для помощи своей команде. Мой друг Пол Уокер говорит, приказы усиливают зависимость, коучинг раскрывает потенциал. Больше, чем руководитель. Будьте наставником для своей команды. Не ограничивайте коучинг встречами один на один и формальными обзорами эффективности сотрудников. Используйте на будущей неделе хотя бы одну из практик коучинга для консультирования и обучения кого-нибудь из членов команды. Пересмотрите ваши взаимодействия с командой. Что вы используете чаще, приказание или коучинг? Был ли ваш сотрудник подавлен после общения с вами или ушел с планом и согласованными сроками улучшения своих результатов? Рационально ли вы распределяете время между такими обязанностями, как проверка и оценка работы персонала, Мотивирование и признание достижений с одной стороны и постановка сложных задач и корректировка курса с другой. Вспомните лидеров, которые считаются лучшими специалистами по коучингу в вашей организации. Обсудите с ними стратегию и порядок коучинга, которые они используют.